Сечитка. По площади и толщине сетчатку можно сравнить с почтовой маркой, наклеенной на внутреннюю поверхность глазного яблока. Иногда сетчатка отслаивается, что приводит к почти полной утрате зрения. Но в настоящее время существуют методы хирургического лечения такого заболевания. Сетчатка состоит из нескольких слоёв. Те из них, которые находятся в самой удалённой от глазного дна части состоят преимущественно из нейронов и их аксонов. Под ними располагаются фоторецепторы, которые у человека бывают двух типов: палочки и колбочки, названные даны в соответствии с формой. Под фоторецепторным слоем расположен тонкий слой пигментированных клеток, отростки которых проникают в промежутки между палочками и колбочками. Эти пигментированные клетки поглощают лишний свет, который не попал на фоторецепторы, чтобы он не отражался от задней стенки и не искажал изображение. Кроме того, пигментный эпителий обеспечивает так называемый гематоретинальный барьер по аналогии с гематоэнцефалическим барьером, о котором шла речь в главах о головном мозге. Уже упоминалось, что внутри глаза отсутствуют клетки иммунной системы, с тем, чтобы не возникало воспалений. Препятствие для микроорганизмов и чужеродных молекул создаёт именно гематоретинальный барьер, находящийся между сетчаткой и сосудистой оболочкой и избирательно пропускающий вещества во внутреннюю часть глаза. Происхождение такой системы понятно. Сетчатка с точки зрения эмбрионального развития часть головного мозга, выделяющаяся из него на определённом этапе формирования зародыша и присоединяющаяся к зачатку глаза. Поэтому пигментные клетки можно рассматривать как разновидность глиальных клеток. В сетчатке есть также и собственно глия, изолирующая сосуды сетчатки и выполняющая поддерживающую и питательную функцию для нейронов и фоторецепторов. У животных, адаптированных к жизни при низкой освещённости, мы наблюдаем противоположную картину. Для них важен каждый фотон, долетевший до сетчатки. Улавливать фотоны, не попавшие на фоторецепторы с первого захода, помогает отражение света от глазного дна. Поэтому оно у таких животных имеет светоотражающий слой, который называется tapetum. Ковёр по платыни. Чёткость зрения здесь принесена в жертву чувствительности. Какое-то количество света, отразившись от клеток ковра, попадает на рожу через широко открытый зрачок. Вот почему кошачьи глаза светятся во тьме зловещим огнём. Правда, этого не бывает в по-настоящему полной темноте, так как даже кошачьи глаза не способны испускать собственный свет. Легко заметить, что попадающий в человеческий глаз свет, чтобы дойти до фоторецепторов, должен предварительно пройти через слой нервных клеток. Это кажется странным, но на самом деле в человеческом глазу все устроено не так уж плохо. Такое строение, когда слои нейронов и аксонов, расположенные перед фоторецепторами и заслоняют их от прямого света, называется инвертированным. Это служит защитой рецепторов от фоторецепторов, могущих случайно попасть в зрачок слишком интенсивных прямых лучей, например, Солнца. В области прямо напротив хрусталиков, в которой фокусируется свет от тех предметов, на которые мы непосредственно обратили наш взор, это центр поля зрения, расположено так называемое желтое пятно. Широко применяемое латинское название желтого пятна – макула, от латинского макула – лютея. жёлтое пятно. В этой области фоторецепторы упакованы очень плотно, именно здесь самая высокая острота зрения. Для того, чтобы мы восприняли две точки отдельно, именно как две, то есть чтобы они в нашем восприятии не слились в одну, именно это понимают под остротой зрения. Надо, чтобы свет от двух предметов падал на два разных фоторецептора, между которыми находится по крайней мере ещё один неактивированный фоторецептор. Отсюда следует, что чем плотнее расположены фоторецепторы, тем ближе могут находиться друг к другу точки, которые мы видим раздельно. В жёлтом пятне плотность фоторецепторов такова, что на обычном для чтения расстоянии две точки различаются человеком, если расстояние между ними составляет всего лишь 1/10 миллиметра. Более того, В центре жёлтого пятна расположена так называемая центральная ямка, совпадающая с центральной точкой фокуса. Она ещё называется фовеальной ямкой от латинского fovea углубление, а её самая центральная часть фовиолой от латинского foviola ямочка. На дней практически отсутствуют сосуды сетчатки, а слой нервных клеток раздвинут и смещён к её краям, так что почти ничто не мешает свету падать непосредственно на светочувствительные клетки. Это происходит не потому, что обычная плотность слоя нейральных элементов помешала бы хорошему зрению. Проблема в том, что количество нейронов Приходящихся на каждый фоторецептор должно сохраняться минимум таким же, как и в других областях, иначе разрешающая способность снизится. А фактически оно должно увеличиться для обеспечения повышенной разрешающей способности. На каждый рецептор должен приходиться свой нейрон и своё нервное волокно, так как плотность фоторецепторов в овальной ямке сильно возрастает, значит, возрастала бы и плотность нейронов. и их проводящих путей, так что нейральный слой должен был бы стать почти непрозрачным. Эта проблема и решается отклонением нейральных элементов кнаружи с вымещением в ту область, где их плотность еще не так велика. Благодаря этому и образуется ямка с валиком по краям. Эта особенность анатомического строения сильнее всего заметна у приматов – У многих других млекопитающих центральной ямка отсутствует, так как у них в макуле плотность фоторецепторов повышается не настолько сильно. Соответственно, и разрешающая способность этой области не настолько больше, чем в других частях сетчатки, как это наблюдается у человека и высших обезьян. Естественно, используются и те области сетчатки, которые расположены вне центральной ямки. Когда мы смотрим на какой-то предмет, мы одновременно воспринимаем и то, что происходит вокруг нас, так как обладаем и периферическим зрением. Мы не можем с его помощью различать мелкие детали, но можем оценить силуэт и форму. В особенности же периферическое зрение помогает нам улавливать движение объектов, и это важно даже для современных людей уметь видеть краем глаза. Когда-то это было особенно важно в смысле способности вовремя заметить опасность, приближающегося хищника, падающий камень. В наш автомобильный век множество жизней было сохранено именно благодаря периферическому зрению, способности уловить движение сбоку от машины. При сдаче экзаменов на право вождения автомобиля всегда проверяют периферическое зрение, уводя в сторону карандаш до исчезновения его из поля зрения испытуемого, которому предлагают при этом смотреть прямо перед собой. Утрата периферического зрения при сохранении туннельного, когда человек видит только то, что находится непосредственно перед ним, зрения делает водителя опасным для окружающих. Волокна нервных клеток сетчатки собираются вместе, образуя зрительный нерв, который по сути дела Вместе с нервными элементами сетчатки представляет собой часть головного мозга. Зрительный нерв покидает глазное яблоко в непосредственной близости от центральной ямки. В этом месте нет фоточувствительных элементов, почему оно и называется слепым пятном. Мы не подозреваем о его существовании. И не замечаем его прежде всего, потому что слепые пятна двух глаз не совпадают в своей проекции на поле зрения. То есть предмет, который нам мешает рассмотреть слепое пятно одного глаза, мы увидим другим. Кроме того, глаза постоянно совершают микроскачки. Так что изображение всего, что мы видим, смещается по сетчатке. Наше поле зрения вовсе не фиксировано на ней как неподвижная картина. Скорее его можно представить как изображение от луча кинопроектора. Киноапарат кто-нибудь может толкнуть, и он начнёт проецировать кадр на немного другое место экрана, но зрителем всё равно. Само изображение не изменится, и будет видно ничуть не хуже, поскольку такие скачки глаз очень быстрые. Мы даже не замечаем этого смещения. Мозг для нас совмещает последовательные кадры в непрерывный видеоряд. И в каждом следующем кадре на слепое пятно приходится немного другая часть изображения, поскольку мы её уже видели на предыдущих кадрах и через мгновение видим на последующем, то и не замечаем, какой ли была куны. В описанном Азимовым далее простом эксперименте, позволяющем заметить слепое пятно, самый важный момент то, что взгляд должен быть зафиксирован. В таком случае, хотя микроскачки всё равно происходят, мы сознательно возвращаем фокус к одной и той же точке, так что один из кадров повторяется очень часто. И мы в результате замечаем его отличии среди других. А наш мозг интерпретирует именно его как отражающую видимую картину наиболее правильно. Так слепое пятно проявляется в поле зрения. Если же один глаз закрыть, то в существовании слепого пятна очень легко убедиться. Если человек смотрит на чёрный прямоугольник, на котором изображены белые точка и крест, И если он сосредоточится на, скажем, точке, то он сможет найти такое расстояние от прямоугольника, на котором он перестанет видеть крест. Значит, на этом расстоянии свет от креста падает точно на слепое пятно. Если после этого подойти к рисунку ближе или отойти от него подальше, то крест снова появляется в поле зрения. При стимуляции фоторецепторов В связанных с ними нейронах возникают электрические импульсы, которые проводятся в мозг по зрительному нерву. Эти импульсы достигают зрительной области коры в затылочной доле полушария большого мозга, где интерпретируется мозгом как свет. Фоторецепторы можно стимулировать и давлением. Это тоже интерпретируется мозгом как свет. Именно поэтому при ударе в глаз у нас сыплются искры. Такой же феномен Можно вызвать, если плотно зажмурить глаза и сосредоточить внимание на видимой при этом картине. Она бывает различной и называется фосфенным, показать свет по-гречески. Эффективнее будет слегка надавить на веки пальцами, тогда фосфены гораздо заметней. Они могут быть похожи на россыпь цветных пятен или на сложные узоры. Два типа фоторецепторов Палочки и колбочки приспособлены к разным типам зрения. Колбочки стимулируются только при весьма высоком уровне освещённости и используются для так называемого фотопического, дневного зрения в светлое время суток. Палочки напротив способны воспринимать и слабый свет, поэтому дают возможность скотопического, то есть сумеречного зрения. У многих ночных животных фоторецепторы в сетчатке представлены исключительно палочками. Человеческий глаз имеет палочек значительно больше, чем колбочек. В сетчатке содержится 125 миллионов палочек и всего 7 миллионов колбочек. Тем не менее, колбочки во многом важнее. В центральной ямке, которая берёт на себя почти всё осмысленное зрительное восприятие, содержатся исключительно колбочки. и пока не обнаружена ни одной палочки. Каждая колбочка имеет свой собственный нейрон, проводящий от неё импульс к зрительному нерву, что и позволяет достичь столь высокой разрешающей способности. В периферической области сетчатки человека 10 или около того палочек соединяются с одним нейроном. То же наблюдается и у животных. Таким образом, ночное животное приносит остроту зрения на алтарь чувствительности. Таким образом, ясно, что дневное зрение имеет намного большую остроту, чем сумеречное, и это удачно сочетается с тем, что человек ведёт дневной образ жизни. Если человек смотрит ночью прямо на звезду в небе, то она воспринимается ненадежно, может через некоторое время исчезнуть. так как мы её видим колбочками центральной ямки, для которых её свет слишком слаб. Однако стоит посмотреть в сторону, как звезда неожиданно снова появляется в поле зрения, так как теперь её свет упал на палочку. И наоборот, в периферических областях сетчатки у нас очень мало колбочек по сравнению с жёлтым пятном, поэтому и в дневное время острота периферического зрения у нас весьма низкая. Два типа зрения отличаются между собой ещё в одном очень важном отношении это восприятие цвета. Как я скажу в своём месте, наше цветоразличение основано на том, что одиночная колбочка воспринимает лишь часть диапазона световых волн, которым чувствителен глаз человека. Именно колбочки отвечают за цветовое зрение. Палочки реагируя на свет Во всём диапазоне длин волн видимого спектра для достижения наибольшей чувствительности таким образом не способны различать цвета. Поэтому сумеречное зрение является чёрно-белым с промежуточными оттенками серого цвета. Такое зрение называется монохроматическим. Недаром есть пословица: ночью все кошки серые. палочки содержит вещество розового цвета, зрительный пигмент, в котором под действием света происходит химическое превращение. Устаревшее название этого пигмента зрительный пурпур, хотя цвет его вовсе не пурпурный, а правильное научное название родопсин, розовый глаз по-гречески. Молекула родопсина состоит из двух частей: белка опсина и небелкового соединения ретиналя, похожего по структуре на витамин А. Ретиналь существует в двух взаимопревращающихся формах: цис-ретиналь и транс-ретиналь. Строение цис-ретиналя таково, что он может соединяться с опсином, образуя при этом родопсин, а транс-ретиналь не обладает такой способностью. Под воздействием света цис-ретинал превращается в транс-ретинал, и последний отщепляется от родопсина, оставляя в одиночестве молекулу бесцветного белка опсина. Другими словами, при поглощении фотона происходит фотолитическое разложение родопсина. Можно сказать, что свет обеспечивает родопсин. В темноте Транс-ретиналь снова превращается в цис-ретиналь и присоединяется к опсину, образуя родопсин. Таким образом, мы имеем цикл. Родопсин обесцвечивается на свету и восстанавливает свой цвет в темноте. Именно реакция распада родопсина на две составные части стимулирует нервные клетки. В настоящее время известно, что это происходит за счёт того, что при отщеплении ретиналя изменяется конформация молекулы опсина, то есть белковой части родопсина. Эта белковая часть является мембранным белком, связанным с натриевыми каналами, другими мембранными белками, обеспечивающими транспорт натрия. Изменение концентрации натрия внутри клетки рецептора как раз и запускает сложный процесс, в итоге порождающий импульс, на связанных с палочкой биполярных нейронах, нервных клетках, посылающих сигнал по зрительному нерву. При обычном дневном освещении родопсин по большей части находится в обесцвеченном состоянии и бесполезен для зрения. Это, впрочем, не играет никакой отрицательной роли, так как родопсин в основном участвует в сумеречном зрении и не используется при ярком свете. Именно поэтому, когда человек с яркого света входит в тёмное помещение, он сначала практически ничего не видит. Зрение постепенно восстанавливается, когда расширяется зрачок и в глаз начинает попадать больше света. Зрение улучшается ещё и потому, что в сетчатке в палочках постепенно восстанавливается родопсин и начинает, как ему и положено, работать при сумрачном освещении. Этот период Приспособление к темноте называется темновой адаптацией. Обесцвечивание радопсина и сужение зрачка при обратном переходе в ярко освещенное место называется световой адаптацией. В идеальных условиях ретиналь не разрушается при своих взаимодействиях с апсином, но обстоятельства, к сожалению, редко бывают идеальными. Ретиналь весьма нестабильное соединение и имеет тенденцию к притерпевать химические превращения и терять активность. Однако витамин А, соединение более стабильное, легко превращается в ретиналь, а так как в организме существует запас этого витамина, то он и может использоваться для восстановления необходимого для зрения ретиналя. Организм человека не может самостоятельно синтезировать витамин А, но он усваивает его из пищи. Если в рационе наблюдается дефицит витамина А, то его запасы истощаются и потери ретиналя перестают восполняться. У человека ухудшается сумеречное зрение. В результате, хотя такой больной хорошо видит днём, он начинает испытывать проблемы в сумерках. В медицине это называется гемералопией, а в народе куриной слепотой. Хорошим источником витамина А является морковь, и если постоянно включать её в рацион, то нарушение сумеречного зрения постепенно проходит. Народная традиция права, когда утверждает, что морковь полезна для глаз.